Глава четырнадцатая Существо было небольшим, круглым и светло-розовым. Я бы даже сказал, безобидным. Вот только твари слишком явно несло скверной, чтобы принять ее за обычное домашнее животное местных аборигенов. Я покосился на заинтересованно оглядывающую меня рису и с удивлением не заметил с ее стороны даже толики напряжения. Напротив, Она даже отвернулась и стала копаться в пакетах. Неужели она не чувствует, что перед ней тварь? Не боится, не понимает. Возможно, мастер никогда не была на охоте и поэтому просто не осознает всю опасность. Эта тварь скверно небольшая, и её уничтожение не должно вызвать затруднения. Я так и не дождался от Рисы реакции и решил взять ситуацию в свои руки. Умереть из-за некомпетентности юной девочки от лап какой-то мелочи или, что еще хуже, наблюдать за ее смертью, валяясь рядом ржавой железкой, мне не хотелось. Воспользуйся мной. Будет достаточно одного удара». «Где, тварь?» — удивилась Риса, оборачиваясь ко мне со стопкой футболок в руках. «Да вот же!» Напряжение в голосе мне скрыть не удалось. «Давай, ты сможешь. Я постараюсь уменьшить свой вес по твоей руке и направить удар. Тебе останется только замахнуться». Спокойно смотреть, как тварь протискивается в приоткрытую дверь, почему-то пыхтя и издавая другие странные звуки, было... Нет, не страшно. Нервно. Особенно напрягало столь странное спокойствие и отсутствие чувствительности у мастера. Может, Риса чем-то больна и потому не ощущает скверну? А такие болезни вообще существуют? Всё это пронеслось в голове вереницей за какую-то долю секунды. А потом Риса проследила за моим взглядом, вдруг бросила футболки в ящик и рванула прямиком на тварь с голыми руками. «Даже не попытавшись вооружиться, ржа побери эту малолетнюю идиотку!» Я взвился с кровати и ринулся на перерез, просто чтобы сбить полоумную с траектории, но не тут-то было. С радостным писком она схватила тварь на руки и развернулась с ней в обнимку как раз в тот момент, когда я на нее налетел. и в результате мы покатились по ковру одной бестолковой кучей с визжащим розовым комком, зажатым между нами. Я получил локтем под дых и только охнул, оказавшись лежащим навзничь, а сверху меня накрыло сразу и мастером, и тварью. А потом тварь вопросительно хрюкнула и лизнула меня в нос. «Что это за существо?» Все же осознал я, что для твари скверны это... Это слишком... «Дружелюбно!» Да и скверно оно не вытягивает, а наоборот, кажется, отдает. «Этот Антон, мой Севен!» — объяснила Риса сквозь хихиканье. «Очень понятно!» — забыв обо всех правилах приличия, съязвил я. «Тантон, Севен, это столь много мне говорит мастер!» «Да и какие корже правила приличия!» «Я думал, сейчас ржой рассыплюсь из-за этой больной девчонки с суицидальными наклонностями, а я и весело!» Еще и тварь. То есть существо с особой тщательностью старается вылезать мне лицо. Да что здесь вообще творится? Севен это вырезанная из дерева фигурка животного, в которой глава нашего клана запасает для нас жир, в смысле, скверну. Моего зовут Тантон, в честь поросенка из одной анимешки. Я даже бусы на него такие же надела, и он стал почти копией. Ты уверена, что это деревянная фигурка? С большим сомнением переспросил я, уворачиваясь от слюнявого розового языка. «Слезьте с меня!» «Оба!» — не выдержал очередного лобызания. «Пожалуйста, мастер!» «Не», — помотала головой Риса. «В смысле, я-то слезу, хотя и неохота. А там-то он теперь не отстанет, пока не накормит. И вообще, я же тебе обещала нерпу с жиром подарить. Вот, считай, он теперь твой. Ты ему понравился, кстати. Сэвены обожают голодных оружий». Я. «Не испытываю голода!» — почти прошипел я, отпихивая розовую морду местного аналога храна скверны. «Уберите его!» Возможно, я и был бы не против восполнить потери, но уж точно не таким способом. Я лучше уж голодать буду, чем кормиться вот так. Откуда у деревянной фигурки слюни? Да и кодекс клана к такому очень строг. Принимая скверну мастера чужого клана, Ты невольно связываешь себя с ним, хоть и недолговечной и тонкой, но связью. А без согласия главы на союз этого никак нельзя допускать. Только кто бы меня спрашивал? «Ну, он чувствует, что твой резерв не полон», — пожала плечами чокнутая девчонка и, наконец, сползла с меня. Но вместо того, чтобы встать, улеглась рядышком на ковер. «Я могу оттащить, но визгу будет на весь дом. Мама с папой прибегут узнать, в чем дело». И все равно скажут тебе лежать смирно и потерпеть, потому что бабушкин Севен, он никого просто так не полюбит. Раз льнет, значит тебе это нужно. Мржа! да хватит слюня, ведь мне лицо! Окончательно озверел я, отдирая от себя настырное существо. Через руки передавай, если тебе так надо. Сел и одной рукой удерживая пыхтящего Севена, другой попытался оттереть эти выделения со щеки, но к моему изумлению Кожа оказалась совершенно сухой. Испарилась? Или тактильная иллюзия? Что вообще представляет из себя этот хран? Может, продвинутая голограмма? Для такого клана, как Лакоста Ивановы, владеть столь развитыми технологиями? Они же только в этом году о спирали миров узнали. Откуда? «Впиталась!» — сознанием дела прокомментировала Риса, укладываясь поудобнее и закидывая обе руки за голову. Слюни, в смысле, впитались. «Они же чистый жир. То есть переработанная энергия», — соблаговолила пояснить она. «Это, кстати, говорит о том, что твой резерв не полон. Так что обними Тантона и полежи спокойно. Он больше не будет тебя слюнявить. Просто так подкормит», — настаивала на своем девушка. «Похоже, легче подчиниться, чем пояснить, почему я не могу принять скверну от мастера чужого клана». «С другой стороны...» Если уж совсем придираться к формулировкам и искать себе оправдания, от мастера я скверную не принимаю. У энергии совершенно нейтральный вкус. Она и правда чистая и переработанная. «Это обязательно делать на полу?» Все еще не приведя в порядок расшатанные нервы, переспросил я. Чудное существо, наконец получив полную свободу действий, улеглось мне на колени и довольно похрюкивало. «Не лучше ли пересесть?» Я кинул взглядом комнату, но из подходящей мебели увидел только кровать. Трапезничать в постели не более культурно, чем на полу. Ладно, неважно. Что-то у меня совсем нервы не крыже Даже наглеть начал. Впрочем, неудивительно. Скорее, непонятно, почему я ещё не сошёл с ума и не сорвался во все тяжкие. Или сошёл и сорвался.